С одраганием сердца внимает беседам, не промолвит ли кто слово об Асурмане, прислушивается даже к голосу ветра, не принесет ли ей ветер полуночной весточки о нем. В слезах, забывшись, умоляет милого Антона скорее возвратиться и спасти ее от погибели, не боится греха молить о том же небесные силы, не стыдится открывать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 Через сутки гонец прискакал от господина всея Руси к великой княгине Софье Фоминишне и митрополиту с подтверждением этой вести. Москва заликовала. По святому обычаю русских, во-первых, дань Богу, отслужили благодарственное молебствие, потом дань господину. Когда Софья Фоминишна шла от благовещения, народ приветствовал ее радостными восклицаниями. На улицах обнимались, поздравляли друг друга, окружали гонца, зазывали к себе, угощали, чистили, как будто он был виновник победы. В его рассказах имя Хабара, сына старого воевода и образца, чаще других повторялось, и повторялось как имя знаменитого богатыря. Имя Андрея Аристотелева, к общему удивлению, переходило также из уст уста. Каков постреленок, — приговаривали старики, слушая о его похождениях. Мал да удал, не дождутся годы махнет воеводы. Не диво удальство его прибавляли другие. Отец нарвал ему каких-то потешных яблочков из чертова сада. Лишь кинет в десятню, десятни не бывало. Сказывают, и Антон лекарь очертил его кругом.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 Никогда собственная ратная слава так не льстила ему, как слава, добытая сыном. То и дело начали приезжать в Москву передовые великого князя. Пыль не ложилась по улицам городским. Прибыл и дворецкий. Кончив свое дело во дворе великокняжеском, он посетил больного приятеля, боярина Мамона.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 Этот не брал, отказывался, благодарил, опять отказывался и все-таки принял. Он понял своего приятеля и унес с собою тяжкую добычу, безмолвный, но красноречивый залог мести. Новый гость принес отраду истерзанной душе Мамона. Это была родственница образца Селинова. Она протоптала дорожку чёрным вестям между двумя враждующими домами. Селинова рассказала Мамону все, что узнала о склонности Анастасии к Басурману. Злоба имеет свой восторг. Мамон смеялся навзрыд, услыхав дивную весть, упавшую на него так неожиданно. «Господин Великий князь приехал!» разнеслось по городу. «Господин Великий князь приехал!» повторилось в палатах образца, и сердце Анастасии забилось ожиданием. Не брата ждала она. А Хабаре пришло отцу известие, что по воле Ивана Васильевича он оставлен на время в Твери при Иоанне Младом. Трепетная сидела она у окна своей светлицы,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 Селинова, посещая ее, то и дело подкладывала горючих веществ под костер, и без того неугасимый, то и дело питала в несчастной мысль, что она околдована. Надо было разрубить этот узел, который судьба затягивала насмерть. Прошла неделя в такой душевной тревоге. Анастасия решилась на тяжкой, но необходимый подвиг,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 принять русскую веру. Условием только рука её. Ответа нет, Но за нее говорят прекрасные очи, подернутые завесую черных длинных ресниц, румянец, играющий на щеках. Он обвил ее стан своей рукою и прижал ее к сердцу: Поцелуй замер на губах её, Поцелуй жениха невести,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 стоял как вкопанный на одном месте, будто ошибло его громом. Подруга! Поэтому честь девушки в залоге у третьего лица, думал он и подтвердил в душе свой роковой обет. Железная дверь вздохнула на своих петлях, стукнул запор, и все бездушные вещи пришли на свои места.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 Сам великий князь одобрял подобные союзы русских с и дарил новобрачных поместьями. Бог видит, не поместья прельщают Антона, он от них откажется. Но рука Анастасии обещана великим князем Каракаче, но боярин-образец питает к своему постояльцу особенное недоброжелательство. Как предупредить? ужасный союз с татарином и разрушить препятствия, разделяющие его с отцом Анастасии? Кому ближе, успешнее прибегнуть для достижения того и другого? Кого ж ближе ему выбрать в сваты, как не Аристотеля? И молодой друг спешил открыть Аристотелю свое сердце, свои желания, надежды и опасения. В каких трудах, как бы думали вы,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 Добрый дух шепнул ему зайти к дьяку, столько усердному к пользам его, и потому молодой человек спешил открыть ему свое положение. — Мой совет, — говорил дьяк, — для лучшего успеха в этом деле сыскать умного ловкого свата, но не из владык земных, не из князей и бояр, а простого людина, который умел бы побороть неприязнь образца к иноземцу.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 Откройся, что ты полюбил дочь образца, увидав ее только раз в окно, и то по приезде из Твери. Разумеется, во главу дела, положи обед, окреститься в нашу русскую православную веру. Подходя к избушке, где жил странник, Антон услыхал льющиеся из нее звуки духовного пения. Звуки были так легки, свободны от всего земного,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 будто спустилась на землю, обремененная тяжестью небесной ноши. — С именем Господа иду на благое дело, — сказал Антон сам себе. С последним словом он постучался в ворота и на спросов Афанасия Никитина, кто пришел, отозвался именем Господним. Его тотчас впустили, разумеется, оградили себя крестным знамением на всякий недобрый случай. Афоня не чуждался знакомства с чужеземцами. С какими и какими народами он не сообщался, однако ж во всех сношениях с ними всегда осенял себя крестом Господним, который, уверен он был, не раз спасал его от бед. Жилище его было бедно, но чисто. Лучшее украшение к лети составляло икона Божьей Матери, подножью которой принес путешественник все редкое, что мог принести на Русь из своего дальнего странствия. Ткани индийские на подвеске, жемчуг и самоцветы на ризу, листы пальмового и ветви финикового дерева, красивые перья редких птиц вместо рамы. Тут было его прошедшее, его настоящее и будущее — суда соединял он свое богатство, земное и небесное. — Волей или неволей, — жалуешь ко мне, — спросил старик. — Неволей, — отвечал молодой человек, — потому что наслало меня к тебе дело головное, кровное. Волей, — потому что в этом деле избрал тебя, Афанасий Никитич, вместо отца родного. Будь же мне отец, не откажись. Такое вступление изумило тверчанина. Но когда молодой человек стал рассказывать ему свои намерения и просьбу, одинокий глаз старика заблистал чудным светом. Губы его растворили с улыбкой. Выслушав челобитие, он с большим удовольствием изъявил готовность быть печальником и сватом Антона, христианского дела ради. Только успех отдавал в руки Господа. — Побудь у меня часок, — сказала фоня разом ворочусь. — Да не кручинься попусту! Где Господь, там все благо, все добро. Помолимся ему, и возрадуется душа наша о нем. И старик пал телом и духом перед иконою. За ним Антон. — Теперь, помолясь, с благословением Божиим примемся за службу ему Молвил первый и вышел из избы. Можно судить, в каком тревожном состоянии остался молодой человек. Все шаги, все слова чудного посредника между ним и судьбою были заочно взвешены, рассчитаны по маятнику замиравшего сердца. Вот, — думал Антон, — подошел старик к воротам образца. Вот он всходит на лестницу. Он в комнате боярина произносит имя Анастасии, имя мое. Жребий мой положен на весы судьбы. Господи, урони на него милостивый взор! Между тем Афоня быстро направлял свои шаги к жилищу образца, приискивая в голове и сердце речи, которые могли бы успешнее действовать на отца Анастасиина. Странник был недавно у святого мужа Иосифа волоцкого и наслушался из его медоточивых уст духовной беседы с одним боярином, от которой сердце его таяло. Из нее-то источники собирался он употребить теперь в дело. Путь его не ровен, и грудь по временам требует отдыха. Рука, дрожа схватила вестовое кольцо и неверно ударила в столб приворотный боярин дома а фоне отворяет калитку а фоне запрета нет в какие б часы дня не пришел он Всходит на лестницу у сенных дверей он отдохнул василь ффедорович лежал на постели в поволушке ему очень не здоровило Никогда еще в жизни своей не хворал он сильно, и потому настоящая болезнь, вдруг его свалившая, не таила опасных признаков. Одер может быть смертный, и будущность — вот великие темы, которые представлялись самородному красноречию нашего странника Витии. Гость, войдя в клеть, ставил посох у дверей, творил три крестные знамения перед иконой и кланялся низко хозяину, пожелав ему здравия. По-прежнему хозяин ласково привечал его и сажал на почетное место. После разных оговорок с обеих сторон тверчанин начал так. Вот пришло и красное лето. Пташки свели гнезда, вывели деток выкормили их и научили летать. Потянул ветер со полуночи, не страшен печушкам, пестуны указали им дорожку по Поднебесью на теплые воды, на привольные луга. Запоздай, родимые, выводом, не мудрено снеговой непогоде застать малых детышей бедных птенчиков. Боярин взглянул пристально в око Афоне и примолвил. Ты неспросту речь ведешь, Никидич. Сам ведаешь, боярин, перед сказкою всегда присказок. А веду я речь к тому, коротко лето и нашего жития. У кого есть детки, надо подумать, как бы им теплое гнездышко свить, как бы их от непогоды на теплые воды. Птицы небесные не сеют и не жнут, а с голоду не умирают, возразил боярин. Обо всех их Господь равно промышляет, равно их от грозы приючает, показывает им всем путь чист в привольную сторону. А нам за грехили наших прародителей, или за наши, не всем одинако доль дается. Кому талант, кому два, овому нет ничего. Заботы у нас о детках немало, да тут он глубоко вздохнул. Иной летает соколом с руки великокняжеской, перебил Афоня. Что ни круг, то взовьется выше. Другой пташки не та честь. Поет себе щебетуней ласточкой, Скоро скорехонько стрижет воздух крыльями, А дали дома родимого не смеет. Не все ж потепло на гнездо колыбельное. Придет пора, времечко, надо и свое гнездышко свивать, И своих детушек выводить. Опять отвечу. Наша доля и наш урок в руке Господней. Без него и волос с головы не падет. Не взыщи, осударь Василь Федорович, коли я худородный, бездомный странник, моллю тебе не в укор, не в а в напоминание. У нас на уме все сокровища земные, то для себя, то для деток, а про сокровища небесные... Их же ни, тля, ни черт не поедают, и в помине нет, а там придет час Христов. Ковшов серебряных, ларцов кованых с собой не возьмем, явимся к нему наги с одними грехами или добрыми делами. Господь ведает, по силам и разумению трудимся, о спасении души нашей и детей наших трудишься. А ищешь богатых, знатных женихов о сударыне Анастасии Васильевне?» Не оскорбился боярин этим упреком и отвечал ласково. «Правда твоя. Искал по немощи родительской, а более человеческой. Зато статься может Господь и наказал меня сватовством мамона. С той поры не плодит мое деревце сладких яблочков, С той поры женихов настеньки словно рукой сняло, да и сама она горемычная сохнет, чтобы лин на крутом еру. Я ли не ходил на богомолье по святым местам, я ли не ставил местных свеч, не теплил лампады неугасимой? — Слыхал ты Божье слово, вера без дел мертва? — Слыхал и творил по Божью слову, оделял я щедро нищую братью, Помогал разоренным от пожара в голодные годы, выкупал из плена Басурманского и старался, чтобы левая рука не знала, что подает правая. Вести им, и то все Господу в угоду. Да ты давал свой излишек, чего у тебя вдоволь было. Не последний ломоть делил ты, не последнюю пулу отдавал. Вот дело иное, как бы ты для спасения души твоего недруга отдал бы, чего у тебя дороже, милее нет на белом свете, кусок своего тела, кровь свою. Сказав это, старик выпрямился и зорко посмотрел одиноким блестящим глазом на своего слушателя, как стрелок, желая высмотреть, ловко ли ударил в цель. Заставили бы его повторить, он не сумел бы. Ему самому казалось, кто-то другой говорил в нем. При слове «недруга» Боярин побледнел и весь задрожал. — Не о ли говоришь? — воскликнул он голосом осужденного, который просит милости. — Что ж, хоть бы о нем? Он твой ворок. — Афанасий Никитич, дружи мой! Ты хочешь бесчестие моей седой голове, бесчестия сыну, дочери, всему роду нашему. Ты хочешь, чтобы я умер неспокойно, чтобы я с того света слышал, как дети моих детей будут пенять мне. Может, статься клясть меня за позор свой, чтобы я слышал, как народ, мои вороги, будут смеяться над моей могилой и позорничать на ней». Вот, скажут был добрый отец родил детках пристроил дочку единородную любимую за внука колдуньи что сожжена в можа и на лобном месте внук ведьмы сын кровного ворога моего нет афанасий никич проси требует меня другого господь видит к ли то для христова дела не пожалею крови своей К этому слову вел Афанась Никитч. Он почти торжествовал победу. Успокойся, боярин, не к мамону речь веду. Спасет ли его окаянную душу дочка твоя, любимая голубица чистая, только свою погубит? Не ее желает он сыну, а богатство твоего. Жених мой не таков. Хочет одного богатства небесного. Только с этим преданым дорогая ему Анастасия, свет радость Васильевна. О ком же говоришь, и в ум не дается. Афонис отворил крестное знамение и сказал. Я пришел к те сватам, а сударь Василь Федорович, да не простым, обыденным. Хочу, да и в день великой, Душа бы твоя явилась ко Христу, а ки невеста чистая и непорочная. Вот видишь, два жениха на примете для Анастасии Васильевны, оба басурмана. Один татарин и царевич, Каракача, сын Касимовца Даньяра, как сон в руку. Уж были мне стороной намеки о нем. Не прочь бы я от него, коли он окрестится. — Вестима он, царевич! Дело христианское делом, честь честью. Ирония эта глубоко потрясла религиозную душу образца. Он смутился, как бы проговорясь перед своим судьею, но оправившись, отвечал. Так я за царевича не отдам, виде Господь, не отдам. Кто ж другой? Не томи ради Бога. Боярин, помни, непростую свадьбу затеваем. Мы готовим венцы нетленные на тебя и другого раба Божьего. Говори, дружа, говори. Другой? Антон, лекарь. Немчин! Вскричал образец, помертвев. В этом слове был целый род латынщиков, ненавистный, заклятый, смерть любимого сына, вся жизнь боярина с ее предрассудками и верованиями. — Ведь я не таил от тебя, что жених-басурман. — Чернокнижник, слуга нечистого, — продолжал боярин. — Напрасленно, Василий Федорович, на грех великой. Кто заложит душу свою, скажет, что он слыхал его в зазорных беседах, не только что видел в делах сатанинских. Бывал я у него не раз, беседовал с ним не однажды. Все речь о Божьем, дивном творении. Разумное, красное, светлое, словно ключ гремучий. Скромен, как девица, отважен, как твой сын, милостив до бедных. Николи не забуду его добра. Одно только держит его в когтях нечистого, только одно потянет его в смолу горючую, что он не крещеный. Но, коли примет нашу веру крещеную, очистится от всякой скверны, скорее нашего попадет в обитель Бога. «Подумай, боярин, ты заложил мне святое слово!» Образец вместо ответа залился слезами в первый еще раз по смерти жены своей. «Чего хочешь от меня?» — произнес он, наконец, едва не рыдая. «Крови твоей?» Дорогой части твоего тела, ими же спасешь душу раба Божьего Антона от огня вечного, помилуешь и свою душу. Дай сроку дня три, хоть до приезда сына. Даст ли тебе этот срок Иисус Христос для очищения грехов твоих, когда явишься к нему на тот свет? Эти слова принадлежали не Афанасию Никитину, а Иосифу Володскому. Может, статься, за утро опоздает твое слово? Откажешь Антону, кто поручится, что он тотчас не уедет в свою латинскую землю? Останется тогда навеки в плену адовом, и когда придет на тот свет, связанный по рукам и по ногам, когда возьмут его, чтобы бросить смолу кипучую, «Господи!» — скажет он, — «я хотел к тебе в обитель твою, а меня не пустил раб твой Василий. Он связал меня по рукам и ногам, он кидает меня в огонь вечный, свежи его со мною, верни его в огонь со мною». Спасут ли тебя тогда твои подаяния, твое богомолье? Одумайся, Василий Федорович, повтори святое слово, да возрадуются ангелы, принимая в лик свой новую христианскую душу, воспоют слава, слава тебе, Господи, на земли и на небеси. Глубоко вздохнул образец, как бы вздыхало с ним все его существо. Взглянул на икону Спасителя с любовью и страданием распятого с ним на кресте и поднялся вдруг с болезненного одра своего, крепок и сыновид, и произнес с умилением «Помолимся Господу!» За ним встал тверчанин, и молились они. «Господи, Отец милосердный!» — говорил образец, став на колено — Примет от недостойного раба его жертву кровную великую. Одна дочь у меня, ненаглядная моя, сокровище мое, и ту отдаю тебе. Господи, Господи, помяни меня и ее во царстве своем. И обнялись, боярин, со странником. Кончив дело Божье, принялись за мирское. Ударили по рукам и условились приготовить Анастасию, объявить через Афоню согласие Антону лекарю и сказать ему, чтобы он, сберегая девичью стыдливость честь от всякого нарекания людского, переехал завтра на другой двор и тотчас взял духовника боярского, который ввел бы его в веру крещеную. Видел ли Антон дочь боярина и как видел, не спрашивали, Может, статься, образец боялся узнать, что узнать было бы ему неприятно. Лишь только сват ушел, Анастасию позвали к отцу. Зачем? Недаром, — подумала она, и сердце затрепетало в груди, ноги подломились. Когда она вошла в повалушу отца, важное умиленное лицо его, взор, глубоко павший ей в душу,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 Не воротишь дня прошедшего, не возьмешь назад слова данного. А я на крепком слове положил, да и Господу обещал. Настя, выкупи грехи отца твоего, не поперечь моему слову. Вместо ответа Анастасия, рыдая, прижималась к ногам его. «Ин забосормана, царевича, мы введем его в веру крещеную».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 Прости меня, дитя мое, дочь моя милая, я помолвил тебя еще хуже, чем за татарина, помолвил за басурмана немца, за Антона лекаря. — Антона? — хотела произнесть Анастасия и задушила это слово в груди своей. — Что сделала с ней, милый друг души, радость ее, свет очей!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 obrazca.